Требования социального характера, состояние умов в Париже. Леон. Какие бы резкие столкновения не возникали между Горой и Жерондой в Конвенте? борьба между ними, вероятно, затянулась бы надолго, если бы она ограничивалась стенами законодательного собрания. Но со времени казни Людовика XVI события пошли ускоренным ходом. И разделение между революционерами и противниками революции так резко обозначилось во всей Франции, что для неопределенной ублюдочной партии не было места. В силу самих событий жерандисты, противясь дальнейшему развитию революции, неизбежно оказались вместе с фельянами и реалистами в лагере антиреволюционеров. И как таковых революция неизбежно должна была их устранить». Казнь короля глубоко отозвалась во всей Франции. Если буржуазия была объята страхом при виде такой дерзости горцев и дрожала теперь за свои имущество и жизнь, зато наиболее разумная часть народа увидала в этом шаге новый поворот в революции и стала надеяться, что теперь, наконец, будет сделано что-нибудь, чтобы открыть народу пути к обещанному революционерами благосостоянию для всех. Велико, однако, было их разочарование. Королевская власть исчезла, но высокомерие богатого класса не уменьшалось, а увеличивалось. Оно резко проявлялось себя в богатых кварталах больших городов. Оно било в глаза даже в трибунах конвента, открытых для публики, где представители богатой буржуазии, пышно разодетые, составляли своего рода аристократический клуб. И это в то время, когда нищета, все более и более черная, росла среди бедного населения Парижа. По мере того, как надвигалась эта мрачная зима 1793 года, с ее недостатком хлеба, безработицей, дороговизной припасов и падением курса ассигнаций. Притом все это становилось еще более мрачным от известий, прибывавших отовсюду. с границ, где армии таяли, как снег, из Британии, где готовилось всеобщее восстание при поддержке Англии, из Вандеи, где сто тысяч восставших крестьян резали патриотов, то есть революционеров, под благословениями своих священников, из Леона, ставшего оплотом контрреволюции, из казначейства республики, перебивавшегося одними выпусками ассигнаций, и, наконец, из самого конвента, который топтался на месте истощаясь внутренними раздорами, бессильный, чтобы то ни было предпринять решительное все это вместе с царившей в стране нищетой парализовало революционные порывы. в париже рабочая беднота то есть кюлоты не являлась более в достаточном числе в своей секции на вечерние общие собрания и контрреволюционеры из буржуазии пользовались этим. В феврале 1793 года золотая молодежь, в Париже их называли «лес колотес дорос», овладевала секциями. Они являлись в большом числе и проводили реакционные решения, или они смещали должностных лиц из консанкулётов и, пуская в ход свои дубинки, сами себя назначали на их места». Революционерам пришлось поэтому организоваться так, чтобы соседние секции прибегали по первому зову на помощь тем секциям, которые наводнялись буржуазными контрреволюционерами. В Париже и в провинциях был даже поднят вопрос о том, не следует ли устроить так, чтобы муниципалитеты платили по два франка в день тем из бедных рабочих, которые присутствовали на собраниях секций и занимали должности в комитетах. после чего жерандисты потребовали от конвента, чтобы все эти организации, секции, народные общества и департаментские федерации были распущены. Они даже не понимали, какой страшной силой обладал еще старый порядок и не видели того, что подобная мера неизбежно обеспечила бы немедленное торжество контрреволюции, а следовательно гильотину и для них самих. Впрочем, несмотря на все это, Секции рабочих кварталов в Париже еще не падали духом, а тем временем новые идеи вырабатывались в умах, намечались новые течения, и люди искали, как выразить их в более определенных выражениях. Парижская коммуна, получает конвента значительные денежные пособия для покупки зерна и муки, поддерживала в Париже, хотя и с трудом, цену на хлеб в три су за фунт, около шести копеек, Но чтобы купить дешевого хлеба, надо было простаивать добрую половину ночи на тротуаре у дверей булочных. Притом народ понимал, что коммуна, покупая зерно и муку по тем высоким ценам, которые поддерживали скупщики, тем самым обогащала их за счет государства. Дело не выходило таким образом из заколдованного круга спекуляции и наживы. А между тем спекуляция достигла ужасающих размеров. Она стала любимым средством обогащения на рождавшейся буржуазии. Не только поставщики для армии наживали крупные состояния в самое короткое время, но на все шла такая же спекуляция в больших и малых размерах. На хлеб, на муку, на кожу, на масло, на свечи, на жесть и так далее. Не говоря уже о колоссальных спекуляциях на продаже национальных имуществ. На глазах у всех люди, люди богатели со сказочной быстротой. И вопрос, что же делать? Возникал тогда со всем трагизмом, какой он приобретает в минуты народного кризиса. Те, для кого лучшим, высшим средством против всех общественных зол является наказание виновных, ничего другого не сумели предложить, как смертную казнь спекуляторам, усовершенствование полицейской машины – общественной безопасности и революционного суда, что представляло в сущности не что иное, как возврат к суду сентябрьских дней, но только без его откровенности. Однако же в предместьях Парижа уже вырабатывалось в то время более глубокое течение мысли, искавшее построительных решений. И оно нашло свое выражение в проповедях одного рабочего в Орле и одного бывшего священника Жака Ру, за которыми стояли все те неизвестные, которые перешли в историю под прозвищем «бешеных». Эти бешеные понимали, что теории о торговле хлебом без всяких ограничений, развиваемые в конвенте Кандерсе, Сиесом и другими, совершенно ложны, и что жизненные припасы, раз они поступают в торговлю в недостаточном количестве, легко могут быть скупаемы спекуляторами, особенно в такую революционную пору. Они начали поэтому проповедовать необходимость коммунализации, обобществления и национализации торговли, необходимость организовать по всей Франции обмен продуктов по стоимости их производства. Мысли, которые вдохновились потом Годвин, Фурье, Роберт Оуэн, Прудон и их социалистические последователи. Эти бешеные также поняли, и мы увидим, что их идеи вскоре начали прилагаться на практике, что недостаточно обеспечить каждому право на труд или даже право на землю, что необходимо еще, чтобы исчезла также коммерческая эксплуатация, а для этого необходимо обобществление торговли. Примечание Гений Мишле прекрасно уловил значение народного коммунистического движения этих лет, и великий историк уже указал главные его черты. Жарес в своей истории революции дал теперь более подробные и очень интересные сведения об этом движении в Париже и Леоне. В то же время в обществе происходило довольно серьезное движение против больших состояний, скоплявшихся в одних руках. Нечто подобное тому, что происходит теперь в Соединенных Штатах против состояний, быстро наживаемых при помощи трестов. Лучшими умами того времени была указана невозможность основать демократическую республику, если не вооружить ее против чудовищного неравенства состояний, которое тогда уже намечалось и грозило еще усилиться. Движение против монополии и спекуляции на жизненные припасы неизбежно привело также к движению против ажиотажа на бирже и биржевой игры на курс ассигнации. 3 февраля 1793 года делегаты коммуны 48 секций и соединенных защитников 84 департаментов пришли требовать от конвента закона против искусственного понижения курса ассигнации. вызываемого ажиотажем, то, то есть биржевой игрой. Они просили, чтобы декрет учредительного собрания, признавший денежные знаки товаром, был отменен, и чтобы смертная казнь была назначена за спекуляцию на курсе ассигнации. Примечание. Мог ли ажиотаж повлиять на курс ассигнации? Этот вопрос ставили себе некоторые историки и отвечали на него отрицательно. Падение цен на ассигнации, говорили они, зависело от слишком большого количества знаков, выпущенных в обращение. Это правда, но те, кто следил за колебаниями цен на хлеб на международном рынке, или же на хлопок на, Вилепу, на Ливерпульской бирже, или на русские кредитные билеты на Берлинской бирже до введения золотой валюты, без сомнения признают, что наши деды были правы. когда приписывали биржевой игре значительную долю ответственности за падение цен на ассигнации. Даже теперь, когда финансовые операции несомненно обширнее, чем они были в 1793 году, биржевая игра всегда усиливает вне всякой пропорции результаты спроса и предложения в данную минуту. Если при теперешней быстроте перевозки и обмена вообще ажиотажу не удается надолго поднять цену на данный товар или на данные бумаги, то он всегда вздувает подъем или усиливает падение и совершенно несоразмерно увеличивает временные колебания цен, которые могли бы произойти или от изменившейся производительности труда, например, в урожае данного года, или от колебаний спроса и предложения. В этом преувеличении колебания состоит секрет всякой спекуляции. Как видно из сказанного, во Франции росло общее недовольство и происходило движение бедных классов против богатых, которые извлекли из революции всякие для себя выгоды и противились теперь тому, чтобы она пошла на пользу бедным. Поэтому, когда санкюлоты, явившиеся в конвент с вышеупомянутым требованием, увидали, что и кабинцы в том числе и ярый Сен-Жюст, говорили против их требования, очевидно из боязни напугать буржуазию. Они прямо сказали им, что богатые потому не понимают бедных, что сами сытно обедают каждый день. Марат и тот попытался успокоить волнение, выраженное в петиции секции. Он не одобрил их требований и защищал монтаньяров и депутатов города Парижа. говоривший в конвенте против заключений депутации. Но Марат хорошо был знаком с народной нуждой, и когда он выслушал три недели спустя рабочих женщин, явившихся в конвент 24 февраля с требованием от законодателей защиты против спекуляторов, он сейчас же стал на сторону бедноты. В очень горячей статье своей газеты от 25 февраля он писал, что отчаявшись в способности законодателей принять крупные меры, он советует полное уничтожение этого проклятого племени, капиталистов, спекуляторов и монополистов, которых подлые представители нации поощряют, обеспечивая им безнаказанность». Озлобление улицы чувствуется в этой статье, где Марат то требует, чтобы главных монополистов предали революционному суду, то говорит народу, что если бы народ ограбил несколько магазинов и у дверей повесил бы скупщиков, тогда скоро прекратились бы эти спекуляции, доводящие 25 миллионов народа до отчаяния и убывающих тысячи людей голодом. В тот же день, 25-го утром, Народ действительно ограбил несколько лавок, унося из них сахар, мыло и тому подобное. А в предместьях поговаривали даже о новых сентябрьских днях против спекуляторов, биржевиков и богатых вообще. Легко себе представить, как этим движением, хотя оно и не вышло за пределы маленького уличного бунта, воспользовались жерандисты. Они стали уверять департаменты, что Париж стал разбойничьим гнездом, где никто не может быть уверен в своей жизни. Пользуясь приведенной сейчас фразой Марата, они обвиняли гору и Парижан вообще в желании перерезать всех богатых. Коммуна не посмела поддержать этот бунт, и самому Марату пришлось от него отказаться, говоря, что волнение было возбуждено рейлистами. Что же касается Доробеспьера, то он не применил свалить ответственность на подкуп иностранцами. Бунт, однако же, не остался без последствий. Конвент поднял с 4 миллионов до семи пособий, которые он отпускал коммуне, чтобы хлеб продавался по 3 су за фунт. А прокурор коммуна Шамет явился в конвент развивать мысль, которая впоследствии была введена в закон о максимуме, а именно, что не на один только хлеб надо было установить разумные цены. Нужно было, говорил он, чтобы припасы второй необходимости были также доступны народу. Справедливое отношение между подденной заработной платой и ценами на предметы второй необходимости нарушено. Бедные столько же сделали для революции, сколько и богатые, даже больше. Но тогда как все изменилось вокруг богатых, бедные остались в том же положении, они ничего не выиграли от революции, кроме права жаловаться на свою нищету. Примечание. Шомет, любимец народа, оказался здесь более дальновидным экономистом, чем многие экономисты по профессии. Он указал на суть дела. когда говорил, как спекуляторы-скупщики увеличивают зло, причиняемое войной и чрезмерным выпуском ассигнации. «Война с морской державой, — говорил он, — ужасные события в наших колониях, потери на вексельном курсе и, в особенности, выпуск ассигнации в гораздо большем количестве, чем нужно было для экономических сделок, — вот некоторые из причин сильного подъема цен, от которого мы страдаем. Но насколько ужаснее их действия и насколько разорительны их результаты, когда рядом с этим существуют злонамеренные люди, скупщики и когда общественное горе становится предметом жадных спекуляций множества капиталистов, не знающих, куда девать громадные суммы денег, полученные ими из ликвидации. Движение, происшедшее в Париже в конце февраля, сильно способствовало падению Жиронды. тогда как Робеспьер все еще надеялся законным путем парализовать жерондиста в конвенте. Бешеные поняли, что пока жеронда будет властвовать в собрании, никакой экономический прогресс для народа невозможен. Они имели смелость громко заявить, что аристократия богатства, крупных торговцев и финансовых тузов воздвигается уже на развалинах дворянской аристократии. и что она настолько сильна в конвенте, что коалиция королей никогда не решилась бы напасть на Францию, если бы не рассчитывала на ее поддержку. Весьма вероятно даже, что якобинцы и, и Робеспьер сказали себе тогда, что надо воспользоваться бешеными, чтобы раздавить Жеронду, а потом видно будет, смотря по ходу дел, последовать ли за ними дальше или же бороться против них. Нет никакого сомнения, что мысли, сродные тем, которые высказывал Шамет, сильно бродили тогда в умах народа во всех больших городах. Действительно, всю тяжесть революции выносили бедные на своих плечах. Но в то время, как богатые еще больше богатели, бедным ничего не доставалось, кроме безработицы и дороговизны жизни. Даже там, где не было народных движений, подобных совершавшимся в Париже и Леоне, бедные должны были приходить к тому же заключению. И везде они видели, что жерандисты становятся центром для объединения тех, кто противится их намерению использовать революцию для улучшения судьбы народных масс. А в Лионе борьба представлялась именно в этой форме. Очевидно, что в этом большом мануфактурном городе, где заработок рабочим давало производство предметов роскоши, шелковых материй, нищета должна была стать ужасной, так как это производство неизбежно приостановилось. Работы не было, а цены на хлеб стояли голодные, то есть 6 су около 12 копеек за фунт. Две партии выступали тогда друг против друга в Лионе, как и везде, народная партия, представителем которой был Лоссель, и в особенности Шалье и партия коммерсантистской буржуазии, которая объединялась вокруг жирандистов в ожидании того времени, когда можно будет открыто перейти к фильянам. Мэром Леона был Невьер Шоль, жирандист, негоциант и выдающийся человек буржуазной партии. Много не присягнувших конституции священников скрывалось тогда в городе, население которого всегда имело склонность к мистицизму. Много было также агентов, присланных эмигрантами, так что Леон стал сборным местом для конспираторов из Жалеса, смотрите главу 31, из Авеньона, Шамбери и Турина. Против них народ выставлял коммуну, в которой самыми популярными людьми были Шалье, бывший священник, мистический коммунист и Лосель, тоже бывший священник. Бедные боготворили Шалье, который неустанно гремел против богатых. В настоящее время трудно еще разобраться в леонских событиях, происшедших в первые дни марта 1793 года. Известно только, что безработицы и нищета были тогда ужасны, и что среди рабочих шло сильное брожение. Они требовали такса на хлеб, а также и на те припасы, которые Шумет называл припасами второй необходимости – вино, дрова, масло, мыло, кофе, сахар и тому подобное. Они требовали также запрещения биржевой торговли денежными знаками и хотели установить тарифы заработной платы в различных отраслях производства. Шли также разговоры о том, чтобы избить или гильотинировать главных скупщиков, и коммуна, вероятно основываясь на декрете Законодательного собрания 27 августа 1792 года, приказала сделать общие обыски. подобные тем, которые были сделаны 29 августа в Париже, чтобы захватить заговорщиков роялистов, скрывавшихся в Леоне. Роялисты и жерандисты сплотились, однако вокруг мэра не в Ершоле. Им удалось овладеть муниципалитетом, и они собирались жестоко наказать народ. Так что конвент должен был вступиться, чтобы помешать избиению патриотов, и послал для этого в Леон своих комиссаров. Тогда поддержанные этими комиссарами революционеры снова овладели секциями. Мэр вынужден был подать в отставку, и на его место 9 марта был избран революционер Друг Шалье. Борьба этим, впрочем, не закончилась. И мы еще вернемся к ней, чтобы рассказать, как впоследствии жарандисты снова взяли вверх и произвели в конце мая избиение народа и патриотов вообще. Пока нам важно только отметить, что в Лионе, как и в Париже, жарандисты служили центром для объединения не только тех, кто противился народной революции, но и всех тех роялистов и филианов, кто не хотел республики. Примечание. 15 апреля Леонская буржуазия послала в конвент делегацию о тех секций, где она владычествовала, чтобы объявить правительству, что город стонет подвигом Якобинского муниципалитета, который беспрестанно делает нападения на собственность богатых купцов. Она приглашала также парижан сделать у себя усилия и овладеть секциями. В конце апреля Жирондист Петион, мэр Парижа, издал свое письмо парижанам, в котором он взывал к буржуазии против народа в таких выражениях. «Ваша собственность в опасности, и вы закрываете глаза на эту опасность. Над вами совершают насилие всякого рода, и вы их терпите». Это было прямое воззвание к буржуазии против народа. Необходимость положить конец политической власти Жирондистов. чувствовалось таким образом все сильнее, когда измена Дюмурье дала горе новую силу.